Глава 11. Благородная Нинет, я вам предлагаю маленький заговор. А большой нельзя? Маленький, но с большими последствиями. 31 июня. За дверью царила непроглядная темнота, поэтому я не подумала трогаться с места. Со мной двое мужчин, вот пусть они первыми и идут. Я же тихонечко постою сзади, а потом, когда выяснится, что там, возможно, присоединюсь к ним. Но, к счастью, никто и не пытался запихнуть меня в открывшееся помещение. Наоборот, Сильвия уверенно шагнул в темноту и чем-то там щелкнул. Вспыхнули светильники, заливая небольшое помещение ярким светом. «Это сокровищница?» — удивленно проговорил Серджио, оглядывая пустые стены. Сколько я не вглядывалась, тоже не могла рассмотреть даже намека на дверь, которая вела бы к сокровищам как таковым. На полу тоже не наблюдалось ни люков, ни сундуков. В общем, сокровищница представляла собой практически пустое пространство. Только в углу стояла небольшая тумба, на которой что-то лежало. «Разумеется!» Скелет, в отличие от лорда Ротта, удивлен не был. «Но вы же не предполагали, что все, что лорд Джакома оставил своим наследникам, будет разложено тут на виду?» «Вообще-то именно так я и думал», — признался Серджио. «А где все?» «Капните кровью вот сюда!» Дворецкий указал на тумбу. Я подошла поближе и рассмотрела, словно выдавленный в крышке, след ладони. «Я понял», — проворчал лорд Ротта. «Это такой коварный план. Вы по капли выцедите у меня всю кровь, а потом бросите тут, и у сокровищницы появится новый сторож». «Ну Но Но что вы такое говорите?» — искренне возмутился Сильвио. «Просто все магически скрыто». А как же иначе? Все должно достаться только тем, в ком течет кровь лорда Джакома. Капы давай! Спустившиеся с нами коты синхронно боднули ноги Серджио. Интересно же! С видом мученика лорд Ротта снова кольнул палец, дождался, пока появится достаточно большая капля, и приложил руку к отпечатку ладони. Внезапно что-то щелкнуло, скрипнуло как-то странно загудело, и сокровищницу наполнили звуки мужского голоса. Мы все, включая котов, обратились вслух, стараясь не пропустить ни слова. «Мой наследник!» — громыхнул голос, а Сильвио смахнул мне существующую слезу, из чего я сделала вывод, что с нами говорил тот самый знаменитый лорд Джакомо Ротто. «Ты добрался сюда...» и смог активировать заклинание инструкцию. Значит, ты настоящий то по крови. Следовательно, мое послание адресовано именно тебе, мой потомок. Я не могу знать, сколько времени прошло с того момента, когда я говорю тебе эти слова, но не сомневаюсь, ты станешь достойным продолжателем нашего уникального семейного дела. Ты настоящий Ротта, поэтому для тебя не может быть безразличной судьба того, чему я посвятил всю жизнь. Я слушала и понимала, что помимо любви к семейному бизнесу, знаменитый лорд Джакома, о котором я за последнее время столько слышала, обладал еще и страстью к длинным пафосным монологам. Судя по задумчивой физиономии Серджио, он пришел примерно к тем же выводам. «Ты наверняка понимаешь, мой потомок, что ничто и никогда не достается легко», — продолжал между тем вещать лорд Джакомо. «Разумеется, в Маунтин Кастел есть и драгоценности, и золотые слитки, и деньги. Но мой незнакомый внук или даже правнук, их еще нужно заслужить, хотя я в тебе не сомневаюсь». Тут в голосе послышалась неприкрытая гордость, а лицо Серджио стало еще более унылым. Он-то явно рассчитывал, что спокойненько спустится в сокровищницу, заберет часть денег или украшений, и благополучно отправится все это тратить. А тут какие-то непонятные намеки на то, что законное наследство еще и заслужить надо. Любая награда должна быть заслуженной. «Иначе получивший не осознает ее ценности», — заливался соловьём лорд Джакома, а нынешний лорд Ротта с каждым словом мрачнел все больше. «Делать-то чего надо», — пробурчал он, явно подумывая о том, чтобы плюнуть и уйти отсюда. Но жажда-таки добыть сокровище пока перевешивала. «Для того, чтобы получить доступ к тайнику», — «Ты должен просто заполнить доску золотыми монетами!» Голос лорда Джакомо приобрел торжественной интонации. «Положи ладонь на постамент!» Серджио повертел головой, но Сильвио молча ткнул костяным пальцем в тот единственный предмет мебели, который был в этой более чем странной сокровищнице. Мне, правда, казалось, что больше всего он похож на тумбочку, но лорду Джакому, разумеется, виднее. Раз он говорит, что это постамент, то так оно и есть. Подойдя к спорному предмету, Серджио положил ладонь в нужную выемку, а голос, немного подождав, продолжил. «Теперь повторяй за мной!» Тут лорд Джакомо начал произносить какие-то совершенно ни на что не похожие слова, которые Серджио подслушно повторял. Я сначала пыталась их запомнить, Просто на всякий случай. Но после очередного плохо выговариваемого слова прекратила это бессмысленное занятие. Слов через двадцать в постаменте что-то щелкнуло. Потом еще раз. Из буку выдвинулась полка, на которой лежало нечто плоское, завернутое в расшитую не то гербами, не то цветами ткань. Это то, что тебе нужно торжественно провозгласил лорд Джакомо. «Открой и посмотри, мой наследник!» Серджо с вполне оправданным недоверием развернул ткань, и лицо его приобрело еще более растерянное выражение, хотя мне казалось, что он и без того удивлен до крайности всем происходящим. Не сумев удержать любопытство, я подобралась поближе и с изумлением уставилась на покрытую непонятными значками доску. На ней были три углубления размером со среднюю монету, и в каждом углублении был виден какой-то рисунок, но я не могла рассмотреть, какой именно. Серджио задумчиво хмыкнул и зачем-то поковырял выемки пальцем. «Тебе надлежит, о мой неведомый наследник!» продекламировал лорд Джакома заполнить эти выемки монетами в соответствии с пометками. Как только последний, третий золотой займет свое место, ты и получишь доступ к тайнику. И мне останется лишь надеяться, что ты используешь эти немалые средства для процветания рода лордов Ротта. Прощай же, мой наследник, и не опозорь наше имя. Стоило прозвучать последним словам, Что-то в очередной раз щёлкнуло, и мы все поняли, что беседа с давно почившим лордом Джакома завершилась. Скелет благоговейно молчал, видимо, погрузившись в восторженные воспоминания. Лорд Серджо мрачно рассматривал доску с ячейками для золотых. Коты задумчиво переводили взгляды с наследника на меня и обратно, а я молчала и очень рассчитывала, что овладевшие мною дурные предчувствия так предчувствиями и останутся. «Ах, какой все же замечательный человек был лорд Джакома! вздохнул бывший дворецкий и молитвенно сложил ладошки на груди. «Просто на удивление!» — сквозь зубы процедил Серджо. «Затейник был, дедушка, ничего не скажешь». — Нет, отец говорил, что он был несколько не в себе, но я даже предположить не мог, насколько. — Не клевещите на лорда Джакома! — неожиданно строго проговорил Сильвио. — Он для своего рода и своего замка все делал. При нем тут жизнь кипела. Это вам ничего не надо, лорд Серджо. Правильно хозяин сделал. Иначе забрали бы все денежки и просвистели бы лет за тридцать, а то и быстрее. Нет, пять миллионов — это, конечно, много, но у современной молодежи и запросы нешуточные, я думаю. Ой! В сокровищнице повисла гробовая тишина, а потом Серджио, откашлившись, потрясенно переспросил. «Сколько-сколько миллионов?» «Мне показалось, ты сказал...» «Пять?» «Ох, вечно я болтаю больше, чем надо!» Вздохнул Сильвио и подтвердил. «Ну да, в тайнике столько примерно и спрятано, плюс еще драгоценности. И для этого нужно заполнить золотыми вот эту штуку». Еще не отошедший от сногсшибательной новости Серджио махнул доской. «Тут надо пояснить...» что у нас в Кордоле неплохое имение, приносящее стабильный доход, можно купить тысяч за сорок. А дом в аристократическом квартале в столице обойдется максимум в 250 пятьдесят-триста тысяч. А тут миллионы. «Да, вы все верно поняли», — кивнул Дворецкий. «Вот смотрите». Он подошел и прикоснулся пальцем к первой ямке. «Сюда нужно положить золотой, который вы найдете при уборке замка». Он показал на миниатюрное изображение замка. Лорд Джакома предвидел, что замок успеет стать нежилым. «А где его найти?» Тут же спросил Седжу, глаза которого горели предвкушением и азартом. «Никто не знает» пожал костлявыми плечами Сильвио. «Но как только вы приведете замок в порядок, он непременно обнаружится. Это ведь магия? А остальные? Вот сюда нужно положить золотой, который можно получить только от князя Загорцев. Я слышал, как лорд Джакома ему об этом говорил. Видите, лорд Серджо. Рисунок похож на тот, что на ковре у Терезы в комнате. Значит, «Для Загорского золотого местечко». «А как я его получу?» — откровенно растерялся Серджо. «Ферму восстановишь. Снова начнешь начнёшь загорцами торговать. Вот и получишь», — подсказал с пола черно белый Сильвестр. «А вот эта ячейка для золотого, который кто-нибудь из диких вам отдаст», — продолжал методично добивать Серджио Дворецкий. Видите значок шляпы? Такую колдуны носят. Больше никто. Тоже ферма, обреченно уточнил лорд Ротта. Скорее всего, кивнул Сильвия. Я точно не помню, но думаю, да. Видишь? Шушпан гордо выгнул спинку. Без нас никуда. Не восстановишь ферму. Не видать тебе миллионов. На какое-то время замолчали все присутствующие. А затем лорд Серджо вдруг пристально посмотрел на меня. «А скажи мне, Тереза», — начал он, аккуратно делая шаг в мою сторону. «Тебе деньги нужны?» «Повторю твои недавние слова про то, что деньги всем нужны», — осторожно ответила я, — так как мне не очень понравилось выражение лица Серджо, Но не любой ценой. «Сто тысяч», — внимательно глядя на меня, сказал лорд. «Я предлагаю тебе сто тысяч золотых, Тереза». «Сумма более чем впечатляющая. Но что ты от меня за эти деньги захочешь?» Соглашаться я не торопилась, хотя сто тысяч мне хватило бы на то, чтобы поселиться в Эленбурге, купить домик не на окраине и открыть свое дело. Да еще и осталось бы не только детям, но и внукам. Помоги мне. Серджио явно раздумывал, не бухнутся ли ему на колени, но, судя по всему, решил пока воздержаться и приберечь это на самый крайний случай. Ты ведь все равно будешь заниматься замком, уборкой, восстановлением, ну и заодно... Поможешь мне добыть эти злополучные золотые. Сто тысяч. Я попыталась представить себе такую кучу денег, но не смогла и, тем не менее, продолжила. За каждый найденный золотой. Так будет справедливо. Найдешь сам — вопрос снимается. «Тереза!» — воскликнул Серджио, явно не ожидавший от меня такой меркантильности. «Зачем тебе такая прорва денег? Что ты с ней делать будешь?» «А тебе?» — не осталось в долгу я. «По сравнению с твоими пятью миллионами, мои триста тысяч — это такие пустяки, что и говорить нечего». «Неужели ты станешь заниматься восстановлением замка и фермы только из-за денег?» — возмутился лорд. «Тебе что, не жалко несчастных котиков?» Представители несчастных котиков с интересом перевели взгляды на меня, и я готова была поклясться, что они хитро улыбаются. «Котиков жалко», — не стала спорить я. «Но себя жальче. Ты хоть представляешь себе, какая это прорва работы? Ты-то отдашь распоряжение и уедешь, свалив все проблемы на меня». «Знаешь, я тут подумал...» Начал Серджио, и я прикусила язык, проглотив ехидный комментарий по поводу того, что это очень полезное, хоть и непривычное для него занятие. «Я, пожалуй, задержусь в Маунтин кастл Тут и воздух свежий, да и помощь тебе не помешает. Я хоть и не бытовой, но все же маг. А вот это уже хорошая новость». Искренне обрадовалась я. «Мне одной сложно успеть все. Сегодня же подготовлю тебе комнату». «Ну так что, по рукам?» Улыбнувшись, спросил Серджио, и я пожала протянутую руку.